Орхан-Памук. Снег. Читает Игорь Тарадайкин. Все наше внимание направлено на опасные крайности всего сущего. На честного вора, на милостивого убийцу, на западного суеверного атеиста. Роберт Браунинг. Доклад отца Блуграма. Политика в литературном произведении груба, как пистолет, который стреляет посреди концерта. Но это то, чем мы не можем пренебречь. А теперь мы будем говорить об отвратительных вещах. Стендаль. Пармская обитель. Уничтожьте народ. Истребите. Заставьте его молчать. Потому что просвещение Европы гораздо важнее народа. Достоевский. Из черновиков к роману «Братья Карамазова». Европеец во мне утратил покой. Джозеф Конрад. Глазами Запада. Глава первая. Безмолвие снега. Поездка в Карс. Безмолвие снега, — думал человек, сидевший за спиной шофера в автобусе. Если бы это было началом стихотворения, он назвал бы... Безмолвием снега то, что он чувствовал. На автобус, который должен был отвезти его из Эрзурума в Карс, он успел в последнюю минуту. Он добрался до автовокзала в Эрзуруме после двухдневного пути из Стамбула сквозь снег и ураган. И когда, бродя с сумкой в руках, по грязным и холодным коридорам попытался узнать, откуда отправляется автобус, который отвезет его в Карс, какой-то человек сказал, что автобус отходит с минуты на минуту. Помощник водителя в старом Магерусе, на который он все-таки успел, сказал, «Мы торопимся, потому что не хотел опять открывать багажник. И путешественнику пришлось взять с собой в автобус большую вишневого цвета дорожную сумку фирмы Балли». Теперь он сидел у окна, поставив ее между ногами. На нем было толстое пальто пепельного цвета, купленное лет пять назад во Франкфурте в магазине сети «Кавхоф». Сразу скажем, что в те дни, которые он проведет в Карсе, это прекрасное, невероятно мягкое пальто станет для него источником смущения и беспокойства, но в то же время будет дарить ему чувство уверенности. Автобус отправился в дорогу, и в то время как сидевший у окна путешественник, словно надеясь увидеть что-то новое, во все глаза рассматривал окраинные кварталы Эрзурума, крошечные нищие бокалейные лавки, пекарни и помещения ветхих кофеен. Пошел снег. Этот снег был гуще и крупнее того, что сыпал по пути из Стамбула до Эрзурума. Если бы путешественник, сидевший у окна, не устал так в дороге и внимательнее посмотрел бы на огромные снежинки, планирующие с неба, как птичьи перья, он смог бы почувствовать, что приближается сильный буран и, возможно, вернулся бы назад, поняв, что отправляется в путешествие, которое изменит всю его жизнь. Но ему и в голову не пришло вернуться. Он смотрел на небо, которое, когда начало вечереть, стало светлее земли, и видел кружащиеся на ветру снежинки, становившиеся все крупнее. Но они казались ему не предвестниками приближающейся беды, а возвратившимися, наконец, знаками счастья и чистоты из далекого детства. Неделю назад путешественник, сидевший у окна, впервые за 12 лет вернулся в город, где провел годы детства и где был счастлив. Он вернулся в Стамбул из-за смерти матери. Пробыл там 4 дня а потом отправился в эту совершенно случайную поездку в Карс. Он чувствовал, что этот сверхъестественно красивый снег делает его счастливым даже больше, чем Стамбул, который удалось увидеть впервые за долгие годы. Он был поэтом и много лет назад в одном стихотворении мало турецкому читателю написал, что даже и во сне однажды в жизни можно увидеть, как идет снег. Снег шел медленно и безмолвно, как во сне. И путешественника, сидевшего у окна, наполнило чувство чистоты и безгрешности, которое он годами страстно искал. И он радостно поверил в то, что сможет не чувствовать себя в этом мире чужим. Спустя какое-то время он сделал то, чего не делал давно, что ему даже не приходило в голову. Просто заснул в кресле. Давайте тихонько расскажем о нем, воспользовавшись тем, что он спит. Вот уже 12 лет, как он жил в Германии политическим изгнанником, хотя политикой особенно никогда не интересовался. Главной его страстью была поэзия, занимавшая все его мысли. Ему было 42 года, он никогда не был женат. Пока он сидел скрючившись в кресле, этого было незаметно, но для турка он был довольно высокого роста. У него была светлая кожа, в дороге ставшая еще бледнее, и светло-каштановые волосы. Он был застенчив, ему нравилось одиночество. Если бы он знал, что, уснув через какое-то время из-за тряски в автобусе, уронит голову на плечо соседа, а затем себе на грудь, он очень смутился бы. Путешественник, навалившийся всем телом на соседа, был человеком добросердечным, справедливым, порядочным и печальным, подобно нерешительным и неудачливым в личной жизни персонажем Чехова. Позже мы часто будем возвращаться к теме печали. Сразу скажу, что путешественника, который, как я понимаю, не сможет долго спать в такой неудобной позе, звали Керим Алакушаглу. Однако ему совсем не нравилось это имя, и он предпочитал, чтобы его звали Ка по первым буквам имени и фамилии. В этой книге я буду звать его так же. Еще в школе наш герой отваживался упрямо подписывать контрольные и экзаменационные работы Ка. Затем в университете писал Ка в ведомости посещаемости, и из-за этого всегда конфликтовал с учителями и чиновниками поскольку он приучил свою мать, свою семью и своих друзей к этому имени, и под этим именем выходили книги и его стихов, то в Турции и среди турок, живущих в Германии, за именем Ка закрепилась негромкая, загадочная слава. Подобно шоферу, который, отъехав от автовокзала в Ирзуруме, пожелал пассажирам счастливого пути, я тоже сейчас скажу «счастливого пути, дорогой Ка» но я не хочу вводить вас в заблуждение. Я старый приятелька и знаю, что случится с ним в Карсе, еще не начав рассказывать об этом. После Харасана автобус повернул на север, в Карсу. Когда на одном из спусков дороги, которая петляла, то поднимаясь, то опускаясь, шофер резко затормозил перед внезапно показавшейся телегой, Ка сразу проснулся. Много времени не понадобилось, чтобы влиться в атмосферу братства и единства, сложившееся в автобусе. Всякий раз, когда автобус сбрасывал скорость на повороте или на краю обрыва, К, как и пассажиры, сидевшие сзади, тоже вставал, чтобы лучше рассмотреть дорогу, хотя и сидел сразу за водителем, показывал пропущенные, непротертые места, пассажиру, который из огромного желания помочь шоферу протирал запотевшее лобовое стекло, хотя... Помощь Ка не замечали, а когда снежная буря усиливалась и вытирать моментально белеющее лобовое стекло не успевали, Ка пытался понять, в какую сторону тянется шоссе, которого теперь совсем не было видно. Дорожных знаков тоже не было видно, потому что их совсем замело. Когда буря разыгралась не на шутку, водитель выключил дальний свет, и дорогу в полумраке стало видно лучше, а в автобусе стало темно. Испуганные пассажиры, не разговаривая друг с другом, смотрели на заснеженные улочки маленьких бедных городков, на тусклый свет в ветхих одноэтажных домах, на невидные теперь ведущие к деревням дороги и на пропасти, освещенные бледными огнями. Если они и разговаривали, то шепотом. Сосед по креслу, в объятия которого упал заснувка, Точно так же шепотом спросил у него, зачем он едет в Карс. Легко было понять, что К не из Карса. Я журналист, прошептал К. Это было неправдой. Я еду писать про муниципальные выборы и женщин-самоубийц. Это было правдой. Все стамбульские газеты писали об убийстве мэра Карса и о самоубийствах женщин, сказал сосед. В его голосе слышалось... Сильное чувство, не то гордости, не то смущения, Ка не смог понять. Время от времени Ка разговаривал с этим худым, симпатичным крестьянином, которого вновь встретит через три дня в Карсе, когда будет плакать на засыпанном снегом проспекте Халид-Паши. Ка узнал, что мать крестьянина увезли в Рзурум, поскольку в больнице Карса не было возможности ей помочь. То тот держит скот в одной из деревень вблизи Карса то они еле-еле сводят концы с концами. Однако он не ропщет, а также узнал, что, по загадочным причинам, которые он не смог объяснить К, он расстраивается не из-за себя, а из-за своей страны, и что он рад, что такой образованный человек, как К, приехал из самого Стамбула, чтобы узнать о бедах Карса. В его чистой речи, в том, как степенно он разговаривал, чувствовалось некое вызывающее уважение благородство. Ка показалось, что присутствие этого человека дает ему ощущение покоя. Он вспомнил чувство, которое не испытывал за 12 лет своей жизни в Германии, с тех самых пор, как в последний раз имел возможность радоваться тому, что понимает человека слабее себя и сочувствует ему. В такие минуты он старался смотреть на мир глазами этого человека, которого сейчас любил и которому сострадал. Подумав об этом, Ка понял, что почти не боится нескончаемой снежной бури, что они не упадут в пропасть и что пусть с опозданием, но автобус все-таки доедет до Карса. Когда в десять вечера, опоздав на три часа, автобус въехал на заснеженные улицы Карса, а совсем не узнал город. Он не мог понять, где здание вокзала, которое появилось перед ним однажды весенним днем 20 лет назад, когда он приехал сюда на паровозе. Где отель Джумхуриет, которому таксист подвез его, окружив сначала по всему городу, и в котором каждый номер был с телефоном. Под снегом все словно стерлось, как будто исчезло. Несколько запряженных лошадьми телег, ожидавших на автовокзале, напоминали о прошлом, однако город выглядел еще более печальным и бедным, чем двадцать лет назад, каким его запомнил К. Сквозь заледеневшие окна автобуса, Ка видел блочные жилые дома и пластиковые панно, из-за которых в последние десять лет все города Турции стали похожими друг на друга. И флажки с предвыборной рекламой, развешенные на веревках, натянутых поперек улицы. Как только он вышел из автобуса и коснулся ногами невероятно мягкого снега, под брюки потянуло резким холодом. Когда Ка выяснял, как пройти к отелю Карпалас номер, в котором он забронировал из Стамбула по телефону, он увидел знакомые лица среди пассажиров, забиравших свои чемоданы у помощника водителя. Но снег мешал вспомнить, кто это. В закусочный Ешильюрт, куда он пошел после того, как разместился в отеле, он вновь увидел этих людей. Усталый, потрепанный жизнью, однако все еще привлекательный мужчина, и полная, но подвижная женщина, видимо, спутница его жизни. Как помнил их по Стамбулу и по театральным постановкам 70-х, переполненным политическими лозунгами. Мужчины звали Сунай Заим. Рассеянно глядя на них, он понял, что женщина похожа на его одноклассницу из начальной школы. У других мужчин за столом кожа была такой же, Мертвенно бледный, что свойственно актерам. Что делала эта маленькая театральная труппа снежной февральской ночью в богом забытом городе? Перед тем, как выйти из этой закусочной, которую двадцать лет назад посещали служащие в галстуках, показалось, что за другим столом он увидел еще одного героя воинствующих леваков из 70-х годов. Но воспоминания Ка тоже, казалось, стерлись будто засыпанные снегом, как и обедневший и поблекший карс. И закусочная. Почему на улицах так пусто? Из-за снега? Или, может, на этих замерзших мостовых вообще никогда никого не было? Ка внимательно прочитал предвыборную рекламу на стенах, объявления закусочных и учебных курсов, а также недавно повешенные губернской администрацией Локаты порицающее самоубийство человек шедевр Аллаха, самоубийство кощунства. Затем К увидел группу мужчин, смотревших телевизор в наполовину заполненной чайной с заледеневшими окнами, вид старых, построенных еще русскими каменных зданий, благодаря которым Карс представлялся К Ка особенным, непохожим на другие городом, пусть ненадолго, но успокоил его. Одним из элегантных русских зданий в петербургском стиле был двухэтажный отель кар с узкими, высокими окнами. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через арку, ведущую во двор. Когда Ка проходил под сводами построенные 110 лет назад арки, достаточно высокой, чтобы здесь могли проезжать телеги, он почувствовал неясное волнение. Однако он так устал, что даже не задумался об этом. Скажем все-таки, что это волнение было связано с одной из причин, по которой Ка приехал в Карс. Три дня назад в Тамбуле, зайдя в редакцию газеты Джумхуриет, он повстречал там друга молодости, Танера, который сказал, что в Карсе будут выборы мэра. К тому же девушки в этом городе заразились странной болезнью совершать самоубийство, совсем как в Батмане, и предложил ему поехать в Карс, чтобы написать об этом. Он сказал также, что никто не рвется писать на эту тему, а если Капа по прошествии 12 лет хочет увидеть и узнать настоящую Турцию, то ему выдадут временное журналистское удостоверение. И добавил, что в Карсе находится их университетская приятельница, красавица Ипек. Они с Мухтаром расстались, и теперь она живет в отеле Карпалас со своим отцом и сестрой. Слушая Танера, ныне политического обозревателя Кап вспомнил. Какой ипек была красавицей. Получив ключ от 203 номера у портье по имени Джавид, который сидел и смотрел телевизор в вестибюле с высоким потолком, Ка поднялся на второй этаж, заперся в номере и только тут почувствовал себя спокойнее. Он внимательно прислушался к себе. Нет, опасения, которые мучили его в дороге, не оправдались, и ни его разум, ни сердце Не были заняты вопросом есть в отеле Ипек или нет. Он смертельно боялся влюбиться. Об этой опасности его предупреждал инстинкт человека, все немногочисленные любовные истории в жизни которого не приносили ему ничего, кроме боли и стыда. Полночь, надев пижаму, перед тем как лечь в постель в своем темном номере, Кас слегка раздвинул занавески. И долго смотрел, как за окном, не останавливаясь, большими хлопьями падает с неба снег.